Глава 4. Судьбоносные решения. Перешагнув через порог, я остановился, рассчитывая заняться предварительным осмотром помещения мастерской. Однако мне не удалось сразу и спокойно заняться изучением собственности мастера по пошиву. Дело в том, что из-за длиннющего стола являющегося как прилавком, так и местом для раскроя тканей, раздались звуки интенсивной возни. Именно это обстоятельство и заставило меня отвлечься и сконцентрировать внимание на разворачивающемся действии. Я скрестил руки на груди, временно приняв позу благодарного зрителя и ожидая логического финала поздней побудки господина Витаса. Из-под столешницы показалось заспанное лицо. М-да, многочисленные полоски на коже красноречиво поведали мне о некоем неудобстве, связанном с использованием господином рукава в качестве подушки. Кстати, полнота и схожесть внешности с моим слугой я тоже приметил. Такой же толстенький добряк, у которого что-то в жизни пошло наперекосяк. «Твитас! Ну, Витас же!» Алим забежал за прилавок и принялся тормошить господина хозяина. «Смотри! Да раскрой же глаза-то шире!» Мой слуга встряхнул хозяина и направил его лицо в мою сторону. Я не смог сдержать улыбку, наблюдая эту процедуру. «Бррр!» Господин встряхнул головой и попытался навести на меня фокус. «Немедленно говори!» «Где они у тебя?» — продолжил орать Алим, явно чего-то добиваясь. «От же... а Уф!» — выдохнул хозяин. «В крайнем ящике стеллажей. Посмотри!» — прозвучала первая осмысленная фраза со стороны хозяина. «Внизу!» Он махнул рукой в непонятном направлении, словно прогнал надоедливую муху. Алим бросился по указанному ориентиру, а я заинтересовался тем... «Чего же это он ищет?» «Что это такое?» «Они!» «Да, сейчас, мой господин!» Вскричал мой верный слуга, буквально сияя от радости. «Да вот же они!» Он торжественно поднял вверх пузырек с мелкими малахитовыми камешками. «Дорогая штука, но очень действенная!» Добавил Арин и выводил из прозрачной мезурки один экземпляр загадочного лекарства. То, что это лекарство, я прекрасно осознал. Собственно, и несложно догадаться, о его фармакологическом предназначении, и магическом, то есть, становится все интереснее и интереснее. Наверняка, сей артефакт к бытовым имеет прямое отношение. В какой-то мере, естественно, помимо медицины. Алим бросил... Кусочек малахита в стакан и залил его водой из графина, найденного на пустых полках стеллажа, занявшего все пространство стены за прилавком. Кстати, там же готовые образцы должны находиться и разные заготовки для пошива одежды. Но я наблюдаю лишь одну паутину, причем в великом изобилии. Меж тем вода в стакане забурлила и окрасилась в зеленый цвет. Мой слуга взглянул на нее, приподняв емкость к лучику солнечного света, и удовлетворительно кивнул. Сделав несколько быстрых шагов хозяину, пребывающему в понятном всем состоянии, Алим решительно запрокинул ему голову, да и влил содержимое стакана в глотку. Зажав нос бедолаге, с вытаращенными глазами, мой верный слуга проконтролировал успех, лечебной операцией. Она выразилась в обалдевшей мимике господина Витаса как человека, внезапно вернувшегося из сладостных грез в суровую реальность Тимира. Классная штука. Я не преминул подметить сей факт. Наверное, очень дорогая. М -м -м -м, не сказать, чтобы уж очень... заговорил же сам хозяин, и денег-то немного за них просят, да и свободно продаются он и артефакты в магических лавках торгового посада. Но определенно, в сложных ситуациях растворщик непременно выручает. но отыметил успех воздействия магической микстуры на свой организм. — Извините, господин, нас не представили. Меня зовут господином Витасом. Мастер учтиво поклонился, став образцом использования в беседах великосветских манер. Я также отметил, что краснота на его носу не пропала после употребления магического напитка, хоть он и стал вполне адекватным. Наверное, это уже к разряду хронического относится. «Это мой благодетель и справедливый хозяин. Да-да». и коему я осужу тепереча верой и правдой. Алим ткнул Витаса локтем. — Господин Феликс, — продолжил толстячок с поклоном в мою сторону, — бесспорно, благороднейший из всех благородных господ, давший мне работу и проявивший милосердие, когда спас своего верного слугу от неминуемой расправы придорожную харчевня. Меня, кстати, Витас... Там уж не лиходеи могли и убить. Толстячок сразу прояснил всю ситуацию по поводу меня, ну, или почти всю. «Скажите, уважаемый господин Витас, а почему в вашей великолепной мастерской полки пустые?» Я решил сменить тему с возвышениями меня и указал на пустующий стеллаж. «Мне кажется, что тут должно что-то лежать». например, готовые заказы и рулоны разных материалов. Мне показалось, что я наступил на больную мозоль одновременно обоим друзьям, при этом заставил Алима смутиться, а хозяина мастерской сильно печалится. То, что эти два невезучих господина друзья, я уже давно не сомневаюсь. А что же их связывают, я понять не могу». Однако я также абсолютно уверен, что это не общее пристрастие к горячительным напиткам. Скорее всего, это что-то из разряда этнической принадлежности. «Мой господин!» — за пояснение почему-то взялся Алим. «Э, «Тут вообще такое дело вполне естественно для здешнего уклада жизни!» Он окинул пространство рукой, намекая на весь город. я не только на это заведение продолжай триста налим я прошел ближе к столу я облокотился на него подперев подбородок и сосредоточившись на докладчике мне уже интересно чего еще я не знаю о местном жизненном укладе пришлось обозначить свой интерес как обобщенный городская жизнь то следует она традициям, — продолжил мой верный слуга. — и В городе хорошо тем, кто имеет свой круг заказчиков, и постоянных. Он нисколько не удивил меня таким вступлением. Вот вспомните, что и у предыдущего мастерового, который изволил вам не понравиться, не все так густо на его полочках. Он сделал паузу, предоставляя мне время для размышления. — Действительно, я припомнил, что не было там избытка в пошитых изделиях, да и рулонов с материалом я мало увидел. Кстати, из всего предполагаемого ассортимента только лишь мех и присутствовал. — Припомнили, господин Ферикс? Алим заискивающе склонился и дождался моего кивка. — Вот, видите, — обрадовался толстячок. — Да, господин. Я прошу разрешения и кое-чего добавить к сказанному. Теперь оживился и сам хозяин. Я ответил кивком, переводя взгляд на него. — А тут и материала-то не напасешься закупать. значит этого, ну... Он мотнул головой в сторону стеллажа. — Для заполнения полок-то. — Ведь, господин, как оно все дорого будет! — Да без толку. У Коли не будет распродаваться. Он правильно обозначил проблему со сбытом. Но, уважаемые, по моим предварительным наблюдениям, по поверхностным, в городе нет проблем с достатком у населения. Так? Я проявил настойчивость, а сам уже начал мыслить в этом направлении, но по-иному. А, да что... — развел руками Алим. — Что толк-то, ежели, господа и дамы, горожане даже ходят к избранным? Прозвучало правдивое замечание. — По привычке, и даже не ведай, что у мастера рядом, и рука, вернее, крой делает, да и швы ровнее и красивше, — добавил Витас и махнул рукой от отчаяния. — Тьфу, на них. — Хорошо. «А если пришел таки заказчик, тогда что ты предлагать ты ему станешь?» Я указал на себя и Алима. «На пальцах объяснять начнешь, как здорово шить умеешь. Хе. А потом скажешь, чтобы он или они шли за тканью к торговцам на соседнюю улицу и приходили уже с ней, хотя я вот...» Я ткнул себя в грудь. «Уж точно, но ну, никак не смогу определить. Даже метраж требующегося материала...» не говоря уже о подкладках и всякой иной фурнитуре. Так себе получается представление услуги товара. Я задал вопрос, проговорил вероятный вариант решения и тут же остановил обоих, с ответными репликами, выставив ладонь в предупреждающем жесте. — Дайте минутку подумать. Возможно, что существует взаимовыгодное решение. Я занялся осмотром, всей мастерской, но лишь вертя головой и не покидая своего места у долинной старешницы. Оба товарища застыли, таращаясь на меня, словно на мессию, и побаиваясь даже шевельнуться. Мне же осталось лишь прояснить о несколько моментов, чтобы принять то самое верное решение. Мысли о нем... Давно витали и крепли где-то на задворках моего сознания. По-моему, пришло время заняться их прямым воплощением. Это обязательно сочтут наглым и авантюрным. Однако я рассчитываю получить феноменальный успех, вопреки всем принятым устоям здешнего мира. Это я и Западе, и Востоке. Господин Витас... «Скажите мне, а этот дом в вашей собственности?» Я приступил к важным уточнениям. «А почему вы, господин Феликс, этим вдруг заинтересовались?» Хозяин предсказуемо насторожился. «Поверьте, друзья, я не собираюсь претендовать на что-то или делать сомнительные предложения, — проговорил я с исходительным тоном и улыбнулся. Просто мне нужно...» Точно знать, с кем заключать договорную грамоту на длительное сотрудничество с обязательной выгодой для хозяина. Я добавил в интонацию больше искренности и проникновения. Плюс я чуть-чуть надавил на ментальную составляющую госпарина Витаса. И это подействовало, так как хозяин заметно успокоился и даже повеселел. А-а-а! «Коль уж так вопрос-то поставлен, то я скажу». Мастер груделиво расправил плечи и выпятил грудь колесом. «Я есть полноправный хозяин». «Всего-всего здания». Эм, «Я хотел уточнить все три этажа в обоих крыльях дома». «И еще. Сколько тут прописано народу?» «Тут я вовремя вспомнил о несуществовании понятия прописка в этом мире». Простите меня за непонятное выражение, я просто нервничаю. Я интересуюсь в том плане, сколько хозяев всего вместе с вами, господин Витас. Пришлось полностью все спрашивать. Оба моих собеседника облегченно выдохнули, явно обрадовавшись просто те вопроса, для озвучивания которого мне понадобилось использовать кучу лишних слов. «Вдовый я». Сделал печальное заявление хозяин. — А что за дело? — Какое решение в вашей умнейшей голове вызрело? Мастер проявил нетерпение и даже затеревил пуговицу на теплом жилете. — Подходит, хотя мне очень жаль вашей утрате, уважаемый Витос. Примите мои искренние соболезнования. Я опустил скорбный взгляд, слегка покачивая головой. — Ничего, ничего! — сполошился хозяин и протестующе замахал руками. — Я уже давно живу одиноким вдовцом, так что вы продолжайте, пожалуйста, господин Феликс. Фитас чуть не взмолился, ожидая перехода к обсуждению сути предстоящего дела. — Кто из вас обучен грамоте? Я адресовал вопрос сразу обоим, сотворив на лице очень серьезное выражение. Друзья переглянулись и неожиданно заулыбались, на что я среагировал откровенным непониманием. Такое ощущение сложилось, как будто я спросил о какой-то там глупости, но абсолютно неуместной по отношению к уважаемым господам. «Уважаемый господин Феликс!» Слово взял Витас, встав в вызывающей позе. — Мы, может, и не выглядим образованными людьми, однако, смею заметить, вполне обучены разным наукам, — иронично проговорил хозяин, сетуя над моим заблуждением. — Мой господин, да вы не подумайте, что мой друг хочет нагрубить вам, — спохватился мой верный слуга. — Просто вопрос... Неожиданным кажется. Алин развел руками и бросил на товарища у взгляд, мол, не стоит так разговаривать с щедрым работодателем. — Ваш покорный слуга и его друг, — Толстячок виновато посмотрел на меня, — мы оба обучены грамоте и еще некоторым наукам. Тут мне стало чертовски стыдно, ведь я отнесся к людям, с предубеждением, вызванным первым впечатлением, придется срочно исправляться. «Господин Витас и ты, Алим, — поспешил я, — прояснить недопонимание. Этот вопрос я был обязан задать, так как дело, которое я затеваю, требует наличия образования. Я покинул свое место и прошел к двери, ведущей в левое крыло здания. «Не обижайтесь, господа!» — А лучше скажите, что на остальных этажах расположено? Я аккуратно перевел разговор с неудобной темой к рабочим вопросам. Хозяин понял мой интерес и быстренько выбежал из-за своего рабочего места, чтобы открыть настежь двери. — Вот! — он обвел рукой пустой зал, открывшийся моему взору. — Такое же помещение, пустое, находится сверху. «Над мастерской тоже ничего нету». Наткнул пальцем в потолок над залом с прилавком. «А под жилье я использую третий этаж. Точнее, это малую его часть». Двитас спотупился «Совсем малую». «Хорошо», — коротко ответил я. «А как нам быть с горячительными напитками?» Я подвел его к важнейшей проблеме, которую никак не могу игнорировать». Можно с этим что-нибудь сделать?» Тут я и на Алима взглянул. Мой верный слуга сначала смутился, а потом начал заниматься активной мозговой деятельностью, что отразилось несколькими параллельными морщинами, возникшими на его лбу и заимевшими некоторую подвижность. Его товарищ замер от непонимания того, какого ответа я от него жду. Однако... «Сам я не собираюсь подводить господ к правильному ответу. Пускай подумают над вариантами решения задачи, хотя я и предполагаю, как выйти из этой ситуации, связанной с пьянством хозяина». Хе -хе -хе. Да, господа!» — я махнул рукой. «Ну, все, уважаемые, хватит лбы морщить, подыскивая правильные ответы». Друзья встрепенулись. и превратились во внимательных слушателей. Даже подошли поближе, чтобы не упустить чего-нибудь из моего будущего откровения. Если есть тут маги, которые могут наложить заклятие на употребление горячительного, начал я делиться мыслями, то в этом случае проблемы легко решаются посредством их посещения. Однако я отражу в договорной грамоте в важнейшем документе нашего сотрудничества. Я поднял вверх указательный палец, добиваясь предельной концентрации внимания от господ. Я отражу, что при первом же случае злоупотребления господин Витус лишается договора и обязуется выплатить мне высокую неустойку. Я прервался, ожидая реакции на свои слова. — А иначе никак? — взмолился Витас. Нет", — Нет. Я резанул ответом. — Есть в городе, ну, там. Алим махнул рукой в сторону соседних улиц. — Мадам одна, которая может и помочь. — Вот и прекрасно. Я остановил толстячка. — А теперь, раз уж господа владеют грамотой, Я попрошу хозяина взять лист бумаги и заполнить его теми пунктами, которые я озвучу. Я снова прошел к долинной столешнице. Хозяин великого дома на мастеровом посаде, прекрасно подходящего для воплощения моего давнишнего плана, ожил и скрылся под столом. Снизу что-то зазвякало и зашуршало. Потом я услышал звуки... катающихся пустых графинов. Далее последовал удар головою с столешницу На моем лице появилось ироничное выражение, а Алим скорчил красноречивую мину, просто орущая о том, что все нормально, и господин Витас все нужное вот-вот найдет. Бамс! Есть! Я нашел, господин Ферикс. Хозяин вынырнул из-под стола. Вот, гляньте-ка! Он положил передо мной запыленную тетрадку и несколько карандашей. «У меня все есть!» литос продемонстрировал и перьевую ручку с пересохшей чернильницей. «Карандаша и чистого листочка вполне достаточно. Я прервал его, так и хозяин расстроился из-за отсутствия чернил. А теперь, господа, не перебивайте меня и все записывайте». Я приподнял взгляд к потолку, думая над первыми пунктами нехитрого плана. — Я готов, — заявил господин Витас и приготовился к записи. — Отлично. Я потер виски, уже определившись с порядком дел. — Пока я хожу в этот... Я пощелкал пальцами в воздухе. — Администрация где уж находится, как там его, Алим? Я обратился за подсказкой к своему слуге. «Административный островок», — быстро сориентировался Толстячок. «Да, именно. Спасибо, Тристан налим Поблагодарил я его. «Где жандармерия, дом префекта, ну и городская управа с приказами». «А зачем?» Мой верный слуга не смог удержаться от вопроса, и его поддержал хозяин, проявив моментальный интерес. «Итак, вы будете записывать или перебивать меня вопросами?» Я нахмурился. «Ну, хорошо. Первый раз отвечу. на далее...» Я еще сильнее сдвинул бровик переносице. «Короче, вы поняли?» «Итак, сначала требуется утрясти дела с разрешительными грамотами. Для этого я и отправлюсь в названное место», — прояснил я ситуацию с городским островом. но упустив ту деталь, что мне нужно в земском приказе появиться и прозондировать почву с наследием сквайров. — Пишите, — отрезал я, прекрасно видя возникновение кучи дополнительных вопросов у обоих товарищей. — Вы купите ткань для пошива всего комплекта одежды гаспорину Тристану. Надеюсь, что вы, уважаемый Витас, не только шапки и шубы можете варганить, — — Я я все могу пошить, кроме обувки! — самозабвенно, с немаскируемой гордостью заявил хозяин. — Продолжаем. Я прервал его. — Далее. Мне нужны женские и мужские комплекты одежды. Исходя из среднестатистического обывателя, ткани недорогие, чтобы были, продолжил я перечисление важнейших деталей. — Это будет... вашей первой работой над ассортиментом товаров. Я строго глянул на пишущего Витуса и тот кивнул. Сделайте три типовых размера для взрослых: толстеньких, худых и умеренных граждан среднего роста. И столько же для детей, девочек и мальчиков. Я прервался, раздумывая над тем, будет ли этого достаточно для начала. «А если не продадим?» Витас оторвался от записи. «А этого и не нужно», — отмахнулся я. «На первом этапе, совершенно не важно, что купят, а важно другое, пришлось сделать паузу». «Что же?» — синхронно и предсказуемо спросили у оба дружка. «Важно то, что будет спрашивать основная масса народа». Я выдал... Простецкое решение по изучению спроса у населения. — То и будет пошито вторым заходом. Это ясно. — А-а-а! — просиял. Далее я продолжил, не обращая внимания на их восхищенные взгляды. — Все будет зависеть от моего общения с администрацией. Например, у тебя, Витас... Наверняка существует разрешительная грамота на пошив и продажу только одежды, — констатировал я, а хозяин кивнул. — А нам понадобятся все существующие грамоты на торговлю, — спокойно завершил я. — Но для чего? — восхищенно вскрикнули оба. — Сеть супермаркета будем открывать, — пожал я плечами, — гадая над такой сложной задачей. — Но подготовка будет нелегкой. — Простите мне мою темноту, э, господин Феликс, — заговорил Витос извиняющимся тоном. — Но что такое супермаркет? Он превратился вслух ожидая ответа. — Да, — подал реплику Элим. — Что это? — Я и забыл, что такого понятия еще нет в этом мире. Да и с названием придется работать. — чтобы не отпугнуть будущих покупателей непонятными словами и выражениями. Название? Ладно, потом разберусь, а сейчас от меня ждут расшифровку. Это такое место, где можно купить все. Я решил особо не заморачиваться, выразив только суть. Все, и уже готовые к употреблению или ношению, и даже продукты будут... включая маленькую забегаловку для внезапно проголодавшихся. Я начал слегка фантазировать. «Хм, пельменная, может, подойдет». «А это, господин Феликс, что такое пельменная?» Этот вопрос меня просто убил. Пришлось искать стульчик и присесть, вспоминая и о колбасе, который тут тоже не существует. «Блин!» А сколько мясорубок я смогу раздобыть, находясь за великими хребтами? «Чук -ча — Чукча калигула ревкнул я мысленно, видя, как меня рассматривает с Салимом. — А ну-ка, быстро появитесь в моей голове!